Он согласился. Алиса слушала с удовольствием. — На рояле ты тоже играешь? — Да, на рояле и на кларнете, и даже на саксофоне. Жиль сходил за инструментами, которыми недавно обзавелся, и принялся играть цирковой репертуар. Ещё ребёнком, когда в программе случались дыры, он не раз выходил на сцену в матросском костюмчике с большим белым воротником. Вдобавок он знал почти все отцовские фокусы, и тут уж его длинные бледные руки служили ему как нельзя лучше. «Смотри!» — Я беру ложку. Она у меня в руке, так? Ты уверена? — Ошибаешься. В руке у меня ничего нет, а ложка у тебя за спиной, на кушетке. Жиль смеялся. Щеки у него слегка разгорелись, как у детей, захваченных игрой. Алиса никогда не видела его таким. — Ещё что-нибудь? — Тогда мне нужна колода карт. — Они в столовой, в буфете. Пока Алиса ходила за картами, Жиль заиграл на кларнете задорный мотив, знакомый всем клоунам мира. Он чувствовал себя счастливым, и хотя в глазах у него стояли слёзы, это были не слёзы печали. «Ну, еще!» «Выбери карту, мне не показывай. Вложи снова в колоду, стасуй. А теперь даю голову на отсечение». Выбранная тобой карта У тебя в туфле. От восторга Алиса Расцеловала мужа. Еще! Теперь поиграй мне на рояле. Целых два часа Жиль не думал Ни о дядем его Азене, Ни о теке Калетте. В дверь робко постучали, Мелодия резко оборвалась. Дверь открылась, и вошла Калетта прямо с улицы. — Извините, я, кажется, помешала. — Да нет же. Сейчас половина восьмого, и я подумала. — Боже мой, а я до сих пор не одета. — Вы не рассердитесь на меня, мадам. Я даже не знаю, готов ли обед. — Раздевайтесь, тетя. Калетта удивленно разглядывала музыкальные инструменты, карты, разбросанные по столу. — Вы в самом деле хотите, чтобы я осталась? Бегаю, посмотрю, готов ли обед. Алиса ринулась на кухню. Вы уходили на целый день? Это был не просто вопрос. В голосе Жиля слышался упрек. Я ездила в нью Вернулась Алиса. Можно за стол? Столовая была просторней и обставлена богаче, чем на третьем этаже. Алиса изо всех сил старалась держаться приветливо, и Жиль был ей благодарен за это. «Я ездила в Нью-Йоль-Сюр-Мэр». Калетта заколебалась. Словно спрашивая у Жиля, Говорить ли дальше. Сегодня я всю ночь думала о сейфе. Я вспомнила, что Мавуазен Почти каждую неделю брал машину И уезжал за город. Ездил с ним только Жан, его шофёр. Он сейчас работает на грузовике. Я встала пораньше и спустилась в гараж, чтобы расспросить Жана. Но выбилась из сил, пока вытянула из него хоть слово. В конце концов я разузнала, что Мавуазен ездил в Ниёль своей двоюродной сестре. Она живет в доме, где он родился. Жиль с изумлением смотрел на эту хрупкую женщину, проявлявшую столько энергии ради спасения возлюбленного. Фамилия кузины Анрике, а не Мавуазен. Она – жена почтальона. Короткая передышка этого вечера кончилась. Жили вновь захватила драма, участником которой он стал с самого приезда в ля -Рошель. Она – хорошая женщина. Сразу меня узнала. Тем не менее пригласила в дом Угостила стаканчиком пино. Похоже, Мавуазен обещал кое-что оставить ее детям. Их у нее шестеро. Алиса с трудом скрывала нетерпение. «Я вам не надоела, Алиса?» «Что вы, тетя?» Мавуазен действительно каждую неделю наезжал к кузине Анриетти. И она не раз спрашивала себя, зачем. Она живёт в довольно обветшалом доме на берегу моря. Жан оставался за рулём и читал газету. Мавуазен входил в дом и, кажется... Даже не давал себе труда поцеловать детей. Он их просто не замечал. Только когда они слишком шумели, он хмурился, и мать выставляла их на улицу. Он не привозил им ни конфет, ни игрушек, даже под Рождество. Жиль наяву Переживал сцену Он забыл О еде И Алиса Впервые изобразила На лице улыбку Покорной жены В тверях он осведомлялся Все в порядке, Анриетта И садился у камина В плетеное кресло зачиненными верёвочкой прорехами. По-моему, это кресло его отца. Недаром он не позволял купить новое. Потом раскуривал трубку или сигару. Котелок с головы не снимал. Если кузина порывалась оставить работу, Он бросал, «Занимайся своим делом». Эти визиты вошли у него в привычку. Случалось, он приезжал и находил дом запертым. Тем не менее, вернувшись, мадам Анрике заставала кузена на обычном месте. Он знал, что окно, выходящее в сад, плохо закрывается. Он почти всегда молчал. Лишь изредка задавал самые простые вопросы. Например, сколько сняла в этом году фасоли или интересовался кроликами. А Жиль думал, «Так вот какую разрядку позволял себе Муазен!» Он приезжал в родной дом и молча сидел в отцовском кресле. «А что нового здесь, Жиль?» «Ничего существенного!» — Экскумация будет? — По-моему, да. Они кончили обедать. Тётка поднялась. — Прошу прощения, что помешала. Вы так веселились, когда я пришла. — Ну, мне пора наверх. Доброй ночи, Алиса. Доброй ночи, ж Он ждал момента, когда ее, как всегда, горячая рука опять окажется в его руке. Потом, когда Калетта ушла, наступило молчание. Алиса инстинктивно чувствовала, что сердцем Жиль. С теткой, Провожает ее До лестницы, Поднимается с ней Наверх. Поиграешь мне еще? Жиль воспользовался Случаем, сел за рояль, Пробежал Длинными пальцами По клавишам, И гостиную огласили Меланхоличное И страстное пассажи Шапена. На следующее утро Колетта получила официальное письмо. Следователь извещал её, что вынесено постановление об эксгумации Октава Мовазена, которая состоится завтра в 10:00 утра и что она имеет право присутствовать на кладбище лично или прислать туда своего поверенного. А еще через несколько дней, в воскресенье, Жиль с Алисой возвращались домой из кино. Когда они поравнялись с лотарингским баром, на порог вышел Рауль Бабен. Извините, мадам. Потом повернулся к Жилю. Я вот что хочу сказать. Может быть, сегодня вечером вам понадобится поговорить со мной. В таком случае вы до полуночи застанете меня у Армандины. Адрес помните? Городская площадь, 37. И бабин вернулся в бар. Что он имел в виду? Не знаю. На площадке второго этажа их ждала мадам Ренке. Месье Жиль, можно вас на минуту? Только что я получила записку от брата. Он хочет с вами встретиться. У него для вас важные новости. Он просит вас прийти сегодня к вашему тестью. Брат живёт на улице Журдана, через два дома от Лепара. Месье Лепар предупреждён. — Только не говорите, мадам Калетти. Она и без того изнервничалась.